Глава пятая. «Шарлотта». Корабль дал гудок, и со своих мест в ресторане «Шеллс» перкинсы могли видеть, как, вспенивая сицилийские воды мощными моторами, Марвелоза отшвартовался от острова и отправился через Тирренское море в сторону Неаполя. Тирренское море — часть Средиземного моря между Апеннинским полуостровом и островами Сицилия, Сардиния и Корсика». «А я все никак не забуду Мальту», сказала Ли, мечтательно подперев рукой подбородок. «Ты хотела сказать Скика? уточнила Реган. Ли смущенно улыбнулась. «Он такой милый, но мне лучше порвать со всем этим, если честно. Хочу разобраться с собой». «Порвать? А как же Джейсон?» — спросила Шарлотта. Ли со вздохом опустила руки на стол. «Думаю, пора сказать правду. Джейсон бросил меня и ушел к Александрии Фумелине, партнерши по фильму «Я и мой робот». «Это та, которая по сценарию его хозяйка?» спросил Корт. Ли молча кивнула. «Мне очень жаль», — сказала Реган. «Он ведь практически ее собачонка». «Это ты верно подметила», — покачала головой Ли. Корт опустил ладонь на ее руку. «И уж, коль я так разоткровенничалась, — торопливо продолжила Ли, — мне есть еще что сказать. С моей карьерой в кино покончено. После рекламы Тампакс у меня не было ни одного приглашения. Я врала про какие-то там большие проекты и про закон и порядок». Все молчали. Шарлотта занервничала. И чтобы как-то сгладить ситуацию, с жаром воскликнула. «Ты была великолепна в рекламе, Тампакс!» Ли с грустью посмотрела на нее. «Спасибо, мам. В жизни не все так гладко, как хочется», — заметила Реган. «Ага», — согласилась Ли и выпалила. «Мне стало легче от того, что теперь вы все знаете. И я не представляю, в какую сторону двигаться дальше. Мне нужно понять, чего же я хочу в этой жизни». «Я бы тоже хотела знать», — сказала Реган. «Реган, в чём дело?» — воскликнула Шарлотта. «И где вообще Мэт? «Да, кстати», — вторил корт, отпив немного воды перье. «Где наш старина Мэт? «Вот вы всё время смеётесь надо мной», — сказала Реган. «Но я не знаю, где он. Его нет в каюте, и я не могу его найти нигде». «Не надо так нервничать», — сказала Шарлотта, беспокойно оглянувшись. В голове прозвучал голос ее матери. «Не устраивай сцен, это унизительно». Она судорожно пыталась подобрать слова, чтобы погасить эмоциональную вспышку Реган. Ведь она всегда учила своих детей смотреть на жизнь в позитивном ключе или, по крайней мере, казаться веселыми на публике. «Я над тобой не смеюсь», — сказал Корт. «Нет, смеешься», — ответила Реган. «Ты даже сам не понимаешь, что смеешься». «Вы тут все решили, будто в моей жизни все так весело?» «Дорогая, у тебя истерика?» Шарлотта похлопала Реган по руке. «Пожалуйста, успокойся». «Да нет, у меня никакой истерики!» прорычала Реган. «Реган?» в ужасе воскликнула Шарлотта. Возникшее напряжение в семействе Перкинсов было сглажено появлением группы «Веселые времена». Солист в красных брюках, расшитых поетками, уже держал микрофон. Расположившись возле стойки с салатами, он ждал, когда танцоры займут исходную позицию. Из колонок заиграла музыка, гул голосов затих. Солист поднес микрофон к губам и, откинув назад голову, запел. «Ты не такая, как все. Ты самая-самая. Оу-е». -самая. Oh, yeah. Официанты тоже задергались в танце, а солист выкрикнул. «Вставайте, вставайте! Устроим тверг с салфетками!» Перкинсы послушно вышли из-за стола. «Ты не такой, как все. Ты самый -при самый. Оу-е!» oh, yeah распевала Ли, размахивая салфеткой. А Шарлотта вдруг подумала, что ее дочь здорово вписывается во всю эту компанию. Корт казался больным, и его салфетка скорее походила на спущенный флаг. Реган бормотала слова песни со скорбным выражением лица. Свет мигал и пульсировал в такт музыки. «У-у-у! Ты не такой, как все!» — пели все, хороводя вокруг столов. «Ты в сердце моем, детка!» Группа завершила исполнение этой песни Тины Тёрнер, эффектно упав на колени. «Оу-е!» «Oh, yeah Музыка стихла, и утомленная Шарлотта опустилась в свое кресло сразу же взяв в руки меню. Реган сказал Корт, я ни в коем случае не смеюсь над тобой, а наоборот восхищаюсь. Правда? Что? переспросила Реган. Корт подбадривающе кивнул ей. Вы знаете, так здорово говорить правду, сказала Ли и почему-то уставилась на Корда. Мы все тебя любим, Корт. О чем ты, Ли? спросила Шарлотта. «Конечно же, мы все любим Корда». Но напряжение в животе подсказывало, что ей известна эта правда. «Да, ты о чем?» — вторила Реган. «Корд», — сказала Ли. «Что?» «Тебе не кажется, что пора бы всем услышать правду?» — сказала Ли. Корд издал какой-то странный придушенный звук. «В чем дело?» — спросила Шарлотта. Слова Ли взволновали ее. «И да». Что касается правды, Шарлотта должна бы прочитать детям свое порнографическое эссе, прежде чем выступить с ним в театре Фабулозу. «Кто-то заболел? Вы мне можете объяснить?» — не отставала она. «Никто не заболел», — ответил Корт. «Послушай, Ли, может, ты лучше закроешь свой рот? Буду премного тебе благодарен». «Корт!» — его слова как плетью ударили по Шарлотте. «Впрочем, мне действительно не здоровится, сказал Корт. «Пойду, пожалуй, прилягу. Увидимся завтра». Он ушел, и за столом воцарилась тишина. Шарлотту потряхивала, но она знала, как скрывать смятение и боль. Ведь она занималась этим всю свою жизнь. «Вы не пробовали этот хлеб?» Ее собственный голос резко отозвался в ушах. «Я пробовала. Очень вкусный». «Да, вкусный», — согласилась Реган. Ли выглядела подавленной. В чем бы ни состоял ее замысел, он провалился. «Всем привет!» У стола появился Мэт в свежей рубашке, загорелое лицо спокойно и расслаблено. «Ну как Сицилия?» Он присел возле Реган и демонстративно чмокнул ее в щечку. «Где ты был?» — ровным голосом спросила она. «В нашей каюте. Просидел там весь день», — с улыбкой ответил Мэт. «Прекрасно отдохнул, знаете ли». Его ложь встала всем поперёк горла. Ли посмотрела на Мэтта, свою первую любовь, как на странного зверька в зоопарке. «Эх, Мэт, что с тобой сделалось?» — сказала она. «В каком смысле?» — спросил он. «Давайте попробуем хлеб», — с нажимом предложила Шарлотта. Но никто даже не шевельнулся. «Ли, Реган!» — воскликнула Шарлотта. «Отведайте этот прекрасный хлеб!» «Коли он такой прекрасный, то с удовольствием», — сказал Мэтт.